«На шее золотой крест с самоцветными каменями, такой дорогой, что не только у князя, да и в царской казне такого не бывало». И сказал неведомый старец, «О что, в суеме тешися человече, помышляя о тленных сокровищах, кто дал тебе богатство, тому и отдай его». Услышав старцевой речи, помыслил князь, «Кто ждал мне мои имения? То моя отчина, то моя дедина».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 Княжеское наследство сразу сделало тот монастырь одним из богатейших в России. Братьей было в нем число многое, строения все каменные, церкви, украшены иконами в драгоценных окладах, золотой и серебряной утварью, золототканными ризами и всяким иным церковным имуществом. За трапезу меньше четырех яств и за ужином меньше трех не ставили. Меды, квасы сыченые...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 набеги разбойников и нередко бунтовавших инородцев, нескончаемые поземельные тяжбы, а больше всего непорядки, возникшие с тех пор, как люди из хороших родов перестали сидеть в настоятелях обителей обители всемилостивого спаса, а в монахи начали поступать лишь поповичи да отчасти крестьяне, отъем населенных не одной тысячу крестьян именей довели строение князя Хабарова до скудения. Затем, в продолжении многих десятков лет,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 вели на архиереям доставлять в семинарию. В странноприимном доме срок дарового корма сокращался, а потом и совсем прекратился. Больницу закрыли, перестали принимать у вечных и раненых, потому где что монахи должны же частно проводить время в богомыслии, а за больными ухаживать им невместно. Так угасли и былая слава, и былое богатство обители, с последующим вроде князей Хабаровых. Кутейники ее съели да пропили.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 И вот уж лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет скудные остатки богатств князя Хабарова. Четыре архиерея сидела при нем на владычном столе, и каждому из них отец Израиль приятен и весьма любезен был. В княж Хабаровской обители жил ресофорный монах. Звали его отцом Сафрунием. Было ему лет за шестьдесят, а поступил он в монастырь лет десяти либо одиннадцати, будучи круглым сиротой. С детства нападала на него черная немочь. По часу и по два бьется, бывало, бедный, лёжа на земле без памяти. Корчит его и коробит, руки-ноги сводит судорогами. Такой ребенок был в миру тягота. Ни в работники взять, ни в солдаты отдать, одна та с ним. Целой волостью кучились мужики и гумну принять убогонького в монастырь. Он где ни на что не годен, разве только что Богу молиться. Сложились мужики, поклонились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 Подумавши между собой, оставались уверенными, что они понимают и мычанье, и кукаряку, и бессмысленные речи юрода. О будущем заключали даже по софрумшки: Язык высунет, к худу, выбронет кого, а лучше того, если ударит, к счастью, свечку подаст, либо деревянного масла, к покойнику, просвирку, к изобилию. Блаженный юрод иногда пропадал из монастыря по целым неделям.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 «Зачем, — говаривал он юроду, — презревшая тебя обитель лишается достодолжной благостыни?» У себя в келье Софронушка только деревянное масло да восковые свечи принимал от приходивших узнавать судьбу. Иная купчиха, желая знать, кого она родит, сынка или дочку, кудовую свечу, бывало, с собой привезет, а невеста, что за судьбой приехала, и пять таких свечей притащит Сафронушке. «Облаженный все в церковь несет».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 Не мое дело к обедни ходить, не мое дело молебно служить, мое дело поскакать да поплясать, мое дело красных девок целовать. Уши и четки-то под лавочку, камилавочку на стол положу. Дома ли отец Игумен? Поверставшись с певцом, спросил у него пахом. Дрыхнет, отвечал монах и продолжал. Я на стол положу, мою кралю подарю, я кралечку подарю, гулять в рощу с ней пойду. Я в рощице нагуляюсь, с игумном распрощаюсь. Ты прощай, мой лиходей, с кралечкой мне веселей. С кадочкой меда пошел пахом в игуменские кельи. В сенях встретился ему килейник. Встал, отец Израиль? спросил у него пахом. Встал. чии распивает с казначеем, отвечал килейник.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 «Андрей Александрович, барня с барышней!» Все слава богу!» — отвечал пахом. кланцы приказали вашему высокопреподобию. Гостинчик извольте принять от ихнего усердия». И, положив на стол золотой, поставил кадочку у дивана. «Метку своих пчелок прислали», — промолвил пахом. «Спасибо, друг, спасибо!» «Пошли, господи, здоровья твоим господам, что не оставляют меня, хворого, убогого». А я завсегда их не богомолец. За каждой литургией у меня по всем церквам части за них вынимают, а на те знаменитства их беспереводно поют самолебны Николаю Чудотворцу, святителю Мерликийскому, Андрею Христа Радию Родивому, Варваре Великомученице. Каждый раз во всей исправности справляем. А как яблочки у вас в саду? Яблоки хороши, отвечал Пахом.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 «Чего не видал, где не бывал владыка, в шестой никакие епархии правит теперь. Казалось бы, ничем его удивить нельзя. А изволил говорить, что такого мёду в жизнь свою день не кушивал. Какой-то, говорит, особый, с нарочито прекрасным запахом. Повелел он тогда мне доподлинно разузнать, отчего у вас такой мёд выходит. Резиду вокруг пасеки-то сеют, дикий жасмин тоже насажен».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 и к слову не моги поминать о владыке разве только прославляя святую его жизнь ангельскую кротость душевное смирение неумытное правосудие и иные многие архипасторские добродетели да повесть людям о милостях на нас бывших о великой премудрости святителя а ты вдруг прохутор да про хутор до проштатных не годится даже очень не годится одобрить не могу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 «Иного же поначаль, и в чувстве приведи. А иного, по писанию, и жезлом, яко сына отец паучи. «Ох, любезненький ты мой, ежели б господа дворяне знали нашу жизнь, много бы благоутробнее были до нашего убогого смирения. рыбку таздону привезут, не оставил бы, Андрей Александрович?» «Дорогая нынче рыбка-то стала. В сапожках ходит. Наши обители...» А забвенно будет благотворителями, и в Рождество Христово, и в Светло Воскресенье без рыбной яствы придется за трапезу сесть. Едина надежда на христолюбцев, мол, ведрок». «Доложу», — ответил пахом. «Конек угас у меня по весне, любезный мой пахом Петрович». «Угас? Окалел», — мало по времени, сказал игумен. «А славный был коняшка, сильный, работящий. И что попричилось с ним?»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 «Отпустите отца Сафрония, так я до самых Луповиц нигде не остановлюсь и назад также повезу». «А в Луповицах из Барского дома ходу ему нет», — сказал пахом. «Явите милость. Мария Ивановна крепко-накрепко приказала просить вас». «Нет, друг, нельзя», — решительным голосом сказал Израиль. «Боюсь». Ну, как вдруг Владыка узнает. «Не тебя и не Марью Ивановну станет тазать. Так или нет, отец Анатолий?»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 Спрятал опять за пазуху. «Это у тебя что?» — полюбопытствовал отец Израиль. «Нет, это так», — молвил пахом. «Теперь че, значит, оно не годится?» И, сказав за сим «Прощайте, ваше высокопреподобие», подошел к благословению. «Что за пазуху-то сунул? Письмо, что ли?» — с живостью спросил игумен. «Нет, это так. Пустое, значит, теперь дело», — молвил пахом. «Да что, что такое?» — с нетерпением встав с места, сказал отец Израиль. «Барышня Мария Ивановна приказала было отдать вашему высокопреподобью этот пакетец с деньгами, ежели отпустить отца Сафрония», — сказал пахом. «Так ты должен мне отдать его, когда барышня приказала. Для чего ж не подаешь? Странно», — молвил игумен. «Барышня приказывала отдать пакет, когда получу отца Сафрония, а ежели не получу...»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 «Как бы это нам обладить по-хорошему? Отец Анатолий, как бы это?» «Мнение мое таково же, как и вашего высокопреподобия», молвил казначей, сопровождая ответ свой икотой. «Хоть бы водиться и спил», молвил игумен. слушать даже болезненно. Поди к келейнику, он даст тебе напиться. Да как стакан от в руки возьмешь, приподними его, да глядя на донышко, трижды по трижды прочти» помяни господи царя давида и всю кротть его помогает полезительно безмолвно поднялся с места отец анатолий и с поникшей головой и дулу опущенными глазами пошел из кельи молчал и гумен молчал и пахом какое ж будет решение от вашего высокопреподобия спросил наконец пахом не знаю друг что и сказать тебе покачивая в раздумье головой сказал отец израиль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 Вскрыл его игумен, «Письма нет, только три синенькие». Нахмурил чело Израиль и, спешно спрятав деньги в псалтирь, лежавшую рядом с ним на диване, сказал в «Ох, ох ох ох ох на все-то теперь дороговизна пошла. Жить невозможно, особливо с этой семейкой. А из братьей никто и не помыслит, попищись о монастырских нуждах. Как встал поутру».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 Заливаясь смехом, тот отвечал. «Для чего ж не потрудился над чем-нибудь?» — спросил Игумин. «Грех! Сегодня праздник!» — молвил еродивый. «Какой праздник?» «Сегодня праздник, жена мужа дразнит, на печь лезет, кукиш кажет, на тебе, муженек, горяченький пирожок!» Нараспев, проговорил Фроний и опять захохотал. «В гости хочешь?» — спросил Израиль.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 но игумен не дал ему и договорить нет вдруг нет уж извини этого я сделать никак не могу хоть монастырь наш и убогий а без хлеба без соли из него не уходят Обедня на исходе отпоют и тотчас за трапезу утешай гостя отец анатолий угости хорошенько его отчу скудным нашим брошном да мне ж надо к господам письмецо написать «Довели, отец Анатолий, Сафрония-то одеть. Свитку бы дали ему чистую, подрясник, хрясу, что бы какие-нибудь. Негодеется в господском доме в таком развращении быть». Раздались редкие удары в подзвонок. «Подзвонок — самый маленький колокол, которым пономари начинают тризвон. «Ну, вот и братья в трапезу пошла. Вступай, отец казначей, угощай пахом Петровича»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 зато стали считать его еще премудрие. Харалацы, да амараладцы, стрень добрень, да стали чаще исходить из его уст, а божьи люди говорили одно — «Безумное Боже, превыше человеческой мудрости». Вечером в пятницу пришел старый матрос Фуркасов прямо в вотченную контору. Хотя от Коршинова до Луповицы трех верст не было, но Семен Иванович с раннего утра шел почти до сумерек. Дорогой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 Стоит, пока косой не скроется из виду. Желтенькая стрекогуска запрыгает вдоль по дороге. Он не с места, чтобы не потревожить чуткую птичку. Стрекогуска, тресогуска, иначе мухоловка, двух видов. Голубоватая и желтая мотоцилля. Прыгая, она беспрестанно трясет длинным хвостом своим. Ран в субботу в легоньком тарантасике, один, без кучера,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 Луповицкий с Дмитрием осипочем поехали к всеночной. Пошли в церковь и конторщик Пахом с матросом, и диакон, и пасечник Кирилла с блаженным юродом. Пошли и богоделенки. Кисловы тогда еще не приезжали, а Мария Ивановна с Дуни остались дома. Несмотря на рабочую пору, церковь была полнехонько точно в большой праздник. Особенно много было женщин. Разнеслось по селу, что Пахом привез блаженного, и все сошлись хоть поглядеть на него.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 Молоденькая женщина лет двадцати подошла к Сафронушке, протягивает к нему из худалого, чуть живого ребенка, а сама умоляет. «Молви святое слово, батюшка-отец Сафрон, не утай воли Божией, будет, аль не будет жить раб Божий младенец Архипшка». Вскочил блаженный с могилы, замахал руками, ударяя себя по бедрам ровно крыльями, запел петухом и плюнул на ребенка. Не оттерла мать личка сыну своему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 «Молви, батюшка, отец Сафрон!» Пригорюня спрашивала на силу, пробившись сквозь толпу, мать Оленушки. «А у дедушки Кириллушки пчелки-то гудят, гудят, колошки на ножках несут да несут», — запел блаженный и, недопевший захохотал во все горло. «В богатстве жить, Оленушки!» — заговорили бабы. «Совестно ли жить-то будут, не утай! Скажи, батюшка, отец Сафрон!» — приставала на мать. В это самое время сквозь толпу продрался мальчишка лет девяти. Закинув ручонки за спину и настиши разинув рот, глядел он на Софронушку. А тот как схватит его за белые волосенки и давай трепать! В истошный голос заревел мальчишка, а юрод всю прыть помчался с погоста и сел на селе у колодца. Народ валом повалил за ним. Осталось на погосте человек пятнадцать, не больше. «Нишкни, а ты, Ермолушка, нишкни!» унимают бабы разревевшегося парнишку. «Бог здоровье даст, а вырастешь большой, ума у тебя много будет, счастливый будешь, талантливый!» Парнишка не унимался, хоть и отец его с матерью утешали и приказывали не реветь, а в церковь идти да за великую благодать Богу помолиться. Насильно увели мальчугана с погоста. «А у Ленушки житиецо-то придется, видно, не больно ахти», говорили на погосте бабы. «Бить станет сердешную». Недаром блаженный ермолки вихры -то натрепал. «Вести ему будет драчун, говорили другие. Ермолку на счастье блаженный потаскал, а у Ленушки горькую судьбину напророчил. «Помните, бабы, как он Настасье Чуркина так же судьбу пророчил?» Бойко развязно заговорила и резким голосом покрыла общий говор юркая молодая бабенка из таких, каких по деревням зовут Урвида Отдай. Этак же спросили у него про ее судьбину. Анастасия в те поры была уж просватана. Блаженный тогда, как хватит ее братишку по загорбку, теперь брат от уней, вон какой стал, торгует да деньгу копит. Анастасиюшку муж каждый божий день бьет да колотит. А для чего жену не поколотить, коли заслужила? С усмешкой молвил пожилой, мрачный и сердитый мужик. Не горшок, не расшибешь. А расшибешь, так беристой не обовьешь. Подскочив к нему, подхватила юркая бабенка.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 Говори, говори, приставала бабенка, да так начала на вдовца наскакивать, что тот, не говоря худого слова, далось погоста. А ленушка стоит пригорюнившись, а у матери ее на глазах слезы. Бабы их уговаривают, хотят утешить. Эх, Олянушка, ленушка да с чего ты болезная таково горько кручинишься? Такая уж судьба наша женская. На том свет стоит милая, чтоб мужу жену колотить. Не при нас заведено, не нами и кончится.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 Кто на вину слуга скрал? На вина? крестьянский суровый холст. Кто буренышке хвост обрубил? Как забралась она в Яровое? Какой лиходей бабу до того испортил, что с собакой она залаяла, а потом и выкликать зачела? Бабы и руки, и одежу у отца софрон целовали. До того были усердны, что вздумали во что бы то ни стало волосиков с блаженного добыть. Пользительны, слышь очень они, ежели водицы на них налить, и той водицей напоить недужного.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 Возвратясь домой, творя шепотом молитву, завертывали в бумажку либо в чистый лоскуток выплюнутые фронушкой скорлупы, а те, что сподобились урвать цельбоносных волосиков со головы или из бороды блаженного, тут же их полагали, а потом прятали в божницу за иконы, вместе с хлопчатой бумагой от мощей, с сухим артосом, с агарком страстной свечи и с громовой стрелкой. Артос по-гречески «кислый хлеб». У нас Артасом или Артусом зовут хлеб, носимый на Пасху вокруг церкви, а в субботу Святой Недели раздаваемый народу. Страстная свеча, с которую стояли за церковными службами вербного воскресенья, Великой Пятницы, Великой Субботы и Светлого Воскресенья. Громовая стрелка, пальчатая сосулька, образовавшаяся от удара молнии в песок, часть которого мгновенно расплавилась. Также белимнит, окаменелый допотопный червь.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 Наполнило воздух. Душно! Парит от долгой засухи. Скоро, видно, дождется народ православной Божьей благодати. Грозы с дождем. Без того совсем беда. Яровые пожелкли, а зимый колос не наливается, травы выгрели. Чего уж не делали православные, и молебны топели, и образата -то поднимали, и по полям со крестами ходили, и попов поили, кормили. А все Господь не шлет дождичка. Что хочешь, делай.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 Да дергач резким голосом кричит на болоте. Дергач, иначе карастель болотная птица, средняя между перепилом и водяной курочкой. Изредка собаки ни с того ни с сего поднимут бестолковый лай. Померещится кудлашки, что чужой на дворе, тявкнет раз, тявкнет другой, третий и по всем дворам поднимается лай. Налаявшись досато, один пес опустив хвост, уляжется, бурча понемножку.